Глава 50. Проснувшись на другой день утром, Нехлюдов вспомнил все то, что было накануне, и ему стало страшно. Но, несмотря на этот страх, он больше, чем когда-нибудь прежде, решил, что будет продолжать начатое. С этим чувством сознания своего долга он выехал из дома и поехал к Масленникову просить его разрешить ему посещение Востроги, кроме Масловой, еще и той старушки Меньшовой с сыном, о которой Маслова просила его. Кроме того, он хотел просить свидание с Богодуховской, которая могла быть полезна Масловой. Нехлюдов знал Масленникова еще давно по полку. Масленников был тогда казначеем полка. Это был добродушнейший, исполнительнейший офицер, ничего не знавший и не хотевший знать в мире, кроме полка и царской фамилии. Теперь Нихлюдов застал его администратором, заменившим полк губерний и губернским правлением. Он был женат на богатой и бойкой женщине, которая и заставила его перейти из военной в статскую службу. Она смеялась над ним и ласкала его, как свое прирученное животное. Нихлюдов в прошлую зиму был один раз у них, но ему так неинтересно показалась эта чета, что ни разу после он не был. Масленников весь рассеял, увидав Нихлюдова. Такое же было жирное и красное лицо, «И та же корпуленция, и такая же, как в военной службе, прекрасная одежда». Там это был всегда чистый, по последней моде, облегавший его плечи и грудь, мундир и тужурка. Теперь это было по последней моде статское платье, также облегавшее его сытое тело и выставлявшее широкую грудь. Он был в вицмундире. Несмотря на разницу лет, Масленникову было под сорок, они были на «ты». «Ну вот, спасибо, что приехал. Пойдем к жене. А у меня как раз десять минут свободных перед заседанием. Принципал ведь уехал, и я правлю губерний», — сказал он с удовольствием, которого не мог скрыть. «Я к тебе по делу». «Что такое?» Вдруг как будто насторожившись испуганным и несколько строгим тоном сказал масленников: Востроги! есть одно лицо, которым я очень интересуюсь. При слове острог лицо масленникова сделалось еще более строго. И мне хотелось бы иметь свидание не в общей, а в конторе. И не только в определенные дни, но и чаще. Мне сказали, что это от тебя зависит. Разумеется, мол, «Я все готов для тебя сделать», — дотрагиваясь обеими руками до его колен, сказал Масленников, как бы желая смягчить свое величие. «Это можно, но, видишь ли, я калиф на час». «Так ты можешь дать мне бумагу, чтобы я мог видеться с нею?» «Это женщина?» «Да. Так за что же она? За отравление, но она неправильно осуждена. «Да. Вот тебе и правый суд. «Иль нам фонпан «Они не делают других», — сказал он для чего-то по-французски. — Я знаю, ты не согласен со мною. — Но что же делать? — C'est mon opinion bien Это мое твердо установившееся мнение, — прибавил он, высказывая мнение, которое он в разных видах в продолжении года читал в ретроградной консервативной газете. — Я знаю, ты либерал. «Не знаю, либерал ли я или что другое», — улыбаясь, сказал Нихлюдов, всегда удивлявшийся на то, что его все причисляли к какой-то партии и называли либералом только потому, что он, судя человека, говорил, что надо прежде всего выслушать его, что перед судом все люди равны, что не надо мучить И бить людей вообще, а в особенности таких, которые не осуждены. Не знаю, либерал ли я или нет, но только знаю, что теперешние суды, как они не дурны, все-таки лучше прежних.